«Подозрение в шпионаже на англичан» Иван Ефремов Почитатели советской фантастики до сих пор в растерянности. Они пока не знают, какой биографией их кумира Ивана Ефремова оперировать. Той, которую исследователи собрали из публиковавшихся в советской печати различных фактов. Согласно этой версии, писатель много лет был вполне благополучным литератором или той, что стала гулять по Москве с 70-х годов. Но по этой гипотезе художник являлся глубоко законспирированным английским шпионом. Где же правда? Я попробую сначала изложить канву официальной биографии Ефремова, вкрапив в нее некоторые малоизвестные факты, почерпнутые в архивах и мемуарной литературе. Официальная ведения утверждала что Иван Антонович Ефремов родился 9 по новому стилю 22 апреля 1907 года в деревне Вырица, Петербургской губернии. Его отец был купцом, занимался лесной торговлей, а мать происходила из крестьян. Семья долго жила в Бердянске. Кроме Ивана, старшие Ефремовы воспитывали еще двух детей – Сына Василия и дочь Надежду. Но в восемнадцатом году старшие Ефремова расстались. Мать, забрав детей, переехала из Бердянска в Херсон. Там она встретила командира Красной Армии и вскоре вместе со вторым мужем умчалась биться за революцию. А дети остались на попечении родственницы. Однако попечение продолжалось недолго. Родственница вскоре завела свою семью, и ей стало не до чужих детей. Двух мальчишек и девчонок потом взял под свой надзор местный отдел народного образования. В начале 1920 года Иван прибился ко второте красноармейцев и с ней дошел до Перекопа. Но потом ему не повезло. При обстреле с кораблей «Ивана» Интервентов Очакова его контузило Вернувшись после расформирования Второты в Херсон Иван узнал, что его брата и сестру Забрал к себе в Петроград отец Он тоже отправился в город на Неве Где его определили в школу второй ступени Но школа не давала специальности Поэтому в 1923 году Иван поступил в петроградские мореходные классы а через год отправился на Дальний Восток. Проплавав год матросом на Охотском море, Иван вновь объявился в Петрограде и поступил на биологическое отделение университета, где его под свою опеку взял палеонтеолог пётр Сушкин. Видимо, тогда же Ефремов познакомился с Еленой Конжуковой, которая потом родила ему сына Аллана. Дальше начались экспедиции по окраинам Советской империи. Ему снова стало не до учебы. Только в 1935 году он, наконец, экстерном окончил геологоразведочный факультет Ленинградского горного института. А уже через пять лет Ефремов, защитив диссертацию, получил степень доктора биологических наук. Когда началась война, Ефремов очень переживал, что из-за какой-то лихорадки, подхваченной в путешествиях по Азии, не мог отправиться на фронт. Как ученый, Ефремов прославился тем, что основал новую науку – тафономию выявляющую закономерности процессов естественного захоронения организмов. Свои исследования по этой теме ученый обобщил в монографии «Тафономия и географическая летопись». В 1952 году он за этот труд получил сталинскую премию. А как прозаик Ефремов дебютировал в 1942 году. К слову, его первые рассказы очень понравились красному графу Толстому. Красный граф отметил в литературных опытах палеонтолога правдоподобие необычайного и изящный и холодный стиль. Говорили, будто писатель в самом начале творческого пути обладал даром предвидения. Ефремов действительно в своем рассказе «Алмазная труба», относящемся к 1945 году, предсказал открытие в Якутии крупного месторождения алмазов. Другой его рассказ «Тень минувшего» который также был написан в 1945 году, позже подтолкнул ученого Денисюка к изобретению голографии. Здесь еще можно вспомнить эфремовский рассказ «Озеро горных духов», предвосхитившее открытие на Алтае ртутного месторождения. Интересный момент. Спецслужбы не раз брали Эфремова в своей разработке. Я, рассказывал в 2018 году бывший сотрудник КГБ Владимир Каталиков, просмотрел поднятые из архивов несколько дел на Ивана Ефремова, заведенных на него органами НКВД в разное время. Дела тогда возникали быстро. Занимаясь наукой, он прикасался и к секретам государства. А что тогда не было секретом? Но во всех этих делах не было ни одного вывода о нарушении им закона. И здесь Иван Антонович остался также чистым в своих делах и поступках. Было дело о его изучении в целях вербовки в качестве секретного агента НКВД. Но такой вербовки не состоялось. Отказался Иван Антонович быть осведомителем или сексотом – как было написано, из-за отсутствия оперативных возможностей для такой работы. Это был мужественный, но опасный для того времени поступок ученого. А ведь не арестовали, дали возможность работать, а может потому, что Ефремов стал тогда уже известным ученым, и нужны были результаты его работы. Не стоит, кстати, забывать о его причастности к секретной разведке алмазных месторождений. Описанные в его романах такие месторождения расцениваются как предсказания, а в секретных отчетах того времени как реальные результаты геологических поисков и исследований. Лидгазета, 2018 год, номер 19. Как художнику первой известности Ефремову принесла написанная в 1949 году повесть «На краю Айкумены», которая вместе с повестью «Путешествие Баурджеда» уже в 1956 году составило историческую идеологию «Великая дуга». Потом появился научно-фантастический роман «Утопия. Туманность Андромеды». Ефремов рассчитывал, что писательское сообщество непременно отметит его 50 -летие. Но лид-генерал его юбилей прозевали. Спохватились они лишь через полгода. 12 ноября 1957 года один из лид-функционеров Георгий Марков наконец возбудил ходатайство, он сообщил в ЦК КПСС. Члену Союза писателей Ивану Антоновичу Ефремову 22 апреля 1957 года исполнилось 50 лет. Ефремов – профессор палеонтологии, доктор биологических наук, Автор новой теории об образовании геологической летписи – «Тафономия», лауреат Сталинской премии, приобрел широкую известность среди читателей как один из популярнейших авторов научно-фантастической и приключенческой литературы. Ученый, путешественник, человек большого жизненного опыта и проникновенной фантазии, Ефремов в своих литературных произведениях, Увлекает молодежь романтикой творчества, радостью познания мира, зовет к подвигу во славу Родины, воспитывают волю и мужество. Герои произведений Ефремова – пытливые исследователи, проникающие в тайны природы, отважные путешественники, мужественно преодолевающие трудности и препятствия на своем пути. Иван Антонович Ефремов – наиболее талантливый представитель жанра нашей советской научно-фантастической литературы, удачно сочетающий свою научную работу с литературой. Широкую известность получили неоднократно издававшиеся в СССР и за рубежом такие его произведения, как «На краю Айкумены», «Звездные корабли», «Путешествия Баурджеда», а также сборники рассказов «Великая дуга», «Белый рог», «Встреча над Тускаррой», «Озеро горных духов», «Тень минувшего». В рассказе «Алмазная труба» Ефремов предсказал открытие коренных месторождений алмазов на Среднесибирской платформе. В настоящее время Ефремов закончил новый научно-фантастический роман «Туманность Андромеды», который печатается в журнале «Техника молодежи». Ефремов принимает деятельное участие в общественной работе как член Комиссии по приключенческой и научно-фантастической литературе, член секции детской и юношеской литературы, член редколлегии альманаха «Мир приключений» и журналов «Природа» и «Юный техник». Секретаря отправления Союза писателей СССР и Оргкомитет Союза писателей РСФСР ходатайствует о награждении Ивана Антоновича Ефремова – за заслуги в области художественной литературы в связи с 50 со дня рождения Орденом Трудового Красного Знамени. Осенью 1958 года Ефремов был на месяц отправлен как палеонтолог в Китай. Но там с ним случился тяжелый приступ стенокардии. По возвращении врачи настоятельно ему порекомендовали поселиться на природе. Академия наук даже согласилась предоставить ему долгосрочную аренду огромную двухэтажную из шести комнат дачу в Абрамцеве. Вместе с Ефремовым в Абрамцево перебрались и Таисия Юхневская, несколько лет выполнявшая приписатели и ученым обязанности секретаря. На этой даче у Ефремова созрела идея нового романа «Лезвие бритвы». «Сущность лезвия» писал он сотруднику журнала «Нева» Владимиру Дмитревскому в попытке написания научно-фантастической, точнее, научно-художественной повести на тему современных научных взглядов на биологию, психофизиологию и психологию человека и проистекающие отсюда обоснования современной этики и эстетики для нового общества и новой морали. Идейное слово повести в том, что внутри самого человека, каков он есть в настоящее время, а не в каком-то отдаленном будущем, есть нераскрытые могучие силы, пробуждение которых путем соответствующего воспитания и тренировки приведет к высокой духовной силе, о какой мы мечтаем лишь для людей отдаленного коммунистического завтра. То же самое можно сказать о физическом облике человека. Призыв искать прекрасное будущее не только в космическом завтра, но здесь, сейчас, для всех, цель написания повести. В разгар работы над романом скончалась первая супруга Ефремова Елена Конжукова. От всех свалившихся на пасти писателя спасла Юхневская. Весной 1962 года они расписались. Но ну, вскоре лезвие бритвы появилось в журнале «Нева». Как считал Ефремов, он создал книгу для всех. От непритязательных обывателей до интеллектуалов. Любопытную трактовку этому сочинению дали Борисов и Гаков. Уже в 1995 году они в энциклопедии фантастики писали про этот роман. На фоне авантюрного сюжета разгадки тайны древней короны из неизвестного металла, найденные на дне океана. Главный герой, врач и психолог Гирин занят собственным интеллектуальным детективом, исследует тайники подсознания человеческой психики в целом, ее связь с творчеством и генетической памятью. Правда, позже Владимир Березин предложил другую интерпретацию. «Лезвие бритвы», — заявил он, — «это удивительно толстая книга с гипнотизерами и вредительными кулаками, бандитами и парографами, красивыми девушками и тайнами эволюции» что это роман вроде «Заросшей мочалой научного городка», где ученые сначала подались в йогу, потом в поиски паранормального и, наконец, были вынуждены остановиться на сыроедении. Книжное обозрение, 2007 год, номер 17. После публикации «В Неве лезвия» издатели стали осторожничать. Фантастам, по сути, некуда было идти. В частности, не знали, куда податься братья Стругацкие. Ефремов обратился в Новый мир. В конце лета 1963 года он написал Твардовскому. глубокоуважаемый Александр Трифонович, обращаюсь к вам как главному редактору журнала, печатающего интересные новые произведения, но не печатающего научной фантастики. Случайно ли это... То есть в поле зрения вашей редакции не попадали настоящие, хорошие произведения, или же это есть определенная позиция, отвергающая ценность жанра? Мне все же кажется, что скорее первое. Когда-то в 1944-45 годах я опечатался в «Новом мире». Был опубликован целый цикл моих научно-фантастических рассказов и ущерба журналу, Это не нанесло. Сейчас советская фантастика очень выросла. Жанр пользуется колоссальным спросом и первостепенным интересом среди самой широкой массы читателей. За ним очень большое будущее в нашем пронизанном наукой бытии, и хотим мы этого или нет, научная фантастика, безусловно, станет одной из важнейших частей большой литературы. Как только освободится от своих пеленок, больше обусловленных малой научной развитостью и старыми традициями, чем внутренними особенностями жанра. То, что ни один из толстых журналов Москвы не печатает научной фантастики, не помогает делу ее развития, сужает читательский диапазон журналов. Обычно говорят, что фантастика примитивна и слаба, чтобы печататься наряду с большой литературой. Но, во-первых, это уже не соответствует действительности потому что мы имеем произведения, во всяком случае, не ниже среднего уровня, печатающегося в журналах материала большой литературы. А во-вторых, в фантастики повинны сами же журналы, не помогающие ей. Я прошу вас проделать следующий эксперимент. Прочитать, скажем, одну не слишком большую повесть молодых, но сильно выросших, научно-фантастических писателей, братьев Стругацких. Только что законченную ими трудно быть Богом и посмотреть, не захочется ли вам опубликовать ее в вашем журнале. Ответ пришел от заместителя Твардовского Алексея Кондратовича. Твардовского, сообщил он 17 сентября 1963 года Ефремову, сейчас нет в Москве. Но думаем, что и редколлегия журнала в силах разрешить ваши недоумения. Никакой особой позиции по отношению к научной фантастике мы не занимаем. Просто очевидно, в поле нашего зрения не попадали произведения этого жанра, которые по своим художественным достоинствам казались бы нам стоящими». В то же время в отделе критики мы не раз отмечали удачные произведения, в том числе и ваши книги. Чтобы не задерживать братьев Стругацких, мы согласны на любой эксперимент и даже на прочтение их нового произведения. По приезде Твардовского из Болгарии мы познакомим его и с вашим письмом, и с рукописью Стругацких. Но Твардовский к предложениям Ефремова отнесся холодно. С годами у Ефремова сформировались свои представления о добре и зле. Как утверждал его ученик-фантаст Еремей Парнов, у писателя были три великих любви – Эллада, Древняя линия, Древнее славянство. Сегодня 1996 год, 26 января. Может, поэтому, по своим убеждениям, писатель в большей степени приближался к язычникам. Судя по всему, в 1960-е годы языческие воззрения Ефремова в чем-то разделяло и часть высшего советского руководства. Во всяком случае, первые его романы официальная критика была не прочь объявить классикой советской фантастики. А в 1967 году ему в связи с 60-летием наконец вручили и Орден Трудового Красного Знамени. Куда меньше повезло другой ефремовской вещи – книге «Час быка». Власть встретила ее с опаской. Кое-кто даже считал, будто писатель, решил подложить под сложившийся советский режим мину замедленного действия. Но романист ни о каком бунте даже не помышлял. Я утверждал Ефремов в августе 1968 года. В «Часе быка» представил планету – на которую переселилась группа землян. Они повторяют пионерское завоевание Запада Америки, но на гораздо более высокой технической основе. Неимоверно ускоренный рост населения и капиталистическое хозяйствование привели к истощению планеты и массовой смертности от голода и болезней. Государственный строй на ограбленной планете, естественно, должен быть олигархическим. Чтобы построить модель подобного государства, я продолжил будущее те тенденции гангстерского фашистующего монополизма, какие зарождаются сейчас в Америке и некоторых других странах, пытающихся сохранить свободу частного предпринимательства на густой националистической основе. Понятно, что ни наука и техника отдаленного будущего, или страны и цивилизации безмерно далеких миров – Сделались целью моего романа. Люди будущей земли, выращенные многовековым, существованием высшей коммунистической формы общества, Контраст между ними и такими же землянами, Но сформировавшимися в угнетении и тирании Олигархического строя иной планеты, Вот главная цель и содержание книги. Однако в верхах, Роман «Час быка» прочитали совсем по-другому. На взгляд историка Митрохина, выпустившего в 2003 году весьма спорную монографию «Русская партия. Движение русских националистов в СССР 1953-1985 годы», в романе Ефремова оказалось слишком много, используя партийный сленг «неконтролируемых ассоциаций». В архиве сохранилась записка председателя КГБ Юрия Андропова. 28 сентября 1970 года главный чекист сообщил в ЦК КПСС. Писателям Ефремовым в журнале «Молодая гвардия» номера 1-4 за 1969 год опубликован научно-фантастический роман «Час быка», который затем с незначительными изменениями, был издан отдельной книгой. В романе «Час быка» Ефремов под видом критики общественного строя на фантастической планете Торманс по существу клевещет на советскую действительность, поскольку, как сам он признается в предисловии, книга говорит о путях развития грядущего коммунистического общества. Содержание критических суждений автора отражают следующие выдержки. Планета населена нашими людьми, потомками Земля, и все процессы ее развития аналогичны нашим. Раз нет выхода для нижних слоев пирамиды, подразумеваемая общественный строй, она должна быть разрушена. Устранение верхушки ничего не решает. На месте убранных сейчас же возникает новая вершина из нижележащего слоя. У пирамиды надо развалить основание. Кстати, это давняя методика всех подлинных революций. Приспеет время, и пирамида рухнет. Но только когда внизу накопятся силы, способные на организацию иного общества. «Под масками новых общественных форм затаилась та же прежняя капиталистическая сущность угнетения, подавления, эксплуатации, умело прикрытая научно разработанными методами пропаганды, внушения, создания пустых иллюзий», цитируется по журналам «Молодая гвардия». О направленности журнала свидетельствует и отклики отдельных читателей. Вы затронули проблемы, которые волнуют сегодня всех честных и мыслящих людей, и прежде всего тех, которые остро страдают от несовершенства сегодняшнего уклада жизни».